Глава 20 Албания, склоняю взор, Привет, кормилица крутая непокорных! Байрон, Чайльд Горольд. На небе еще сверкали звезды, Когда соколиный глаз разбудил спящих. Монро и Хейвард вскочили на ноги, Как только услышали его голос У входа в убежище, где они провели ночь. Выйдя из своего укрытия,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 — Не должен быть настолько горд, чтобы отказываться от хитрости, — ответил разведчик. — Держись ближе к берегу, Сагамор. Мы обходим плутов, и, может быть, они попробуют пересечь нам дорогу. Соколиный глаз не ошибся. Гуроны свернули с прямого пути и потеряли на этом в скорости.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 И выстрелили еще раз. Онкос провел по воде дугу лопастью своего весла, пирога в бок, и Чингачгук поймал свое весло, высоко поднял его, испустил боевой клич Магикан и снова принялся за свое важное дело. И дело. Из пирог позади раздались громкие восклицания. «Великий змей!» «Длинный карабин!» «Быстроногий олень!»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 — Ну, майор, если вы попробуете справиться с этим куском оструганного дерева, я заставлю Аленебой принять участие в разговоре. Хейвард схватил весло и принялся за дело с рвением, заменявшим искусство, а Соколиный глаз проверил, заряжено ли ружье, потом быстро прицелился и выстрелил. Находившийся на носу передней пироги Гурон встал, собираясь стрелять, но упал навзничь